«Мы пошли по каменной дорожке под аркой деревьев. Это были ивы. И их живые ветви были соединены и перевиты над головой, чтобы сформировать живой навес, защищающий от полуденного солнца. И от дождя они тоже укрывают, по крайней мере, большинство из них», добавила Кеттрикен, заметив мой интерес. «Эта дорога ведет к тенистым садам. Они мои любимые. Но, может, сперва вы хотели бы посмотреть травы?» «Я с удовольствием посмотрю любые сады, — моя леди, — ответил я, — и это, по крайней мере, было правдой. Здесь, вдалеке от толпы, у меня было больше возможностей собраться с мыслями и обдумать, что делать в моем скользком положении. Я с опозданием понял, что принц Руриск не выказывал никаких признаков ранения или болезни, о которых докладывал Регл. Мне нужно было пересмотреть свою задачу. Тут происходило нечто большее, гораздо большее, чем я мог предположить. Но я с усилием выбросил на время эти терзания из головы и сосредоточился на беседе с принцессой. Кетрикен четко выговаривала слова, и я обнаружил, что беседовать с ней гораздо легче, чем пытаться вникнуть в общий гул большого зала. Она, по-видимому, очень много знала о садах и дала мне понять, что это не хобби, а знание, которое было ей необходимо как принцессе. Пока мы шли и разговаривали, мне постоянно приходилось напоминать себе, что она принцесса и обручена с Верити. Я никогда прежде не встречал женщину, похожей на нее». Кетрикин держалась со спокойным достоинством, не имеющим ничего общего с высокомерным сознанием своего положения, которое часто встречал у людей более высокого происхождения, чем я. А она, не задумываясь, улыбалась или нагибалась, чтобы порыться в земле вокруг растения и показать мне какой-нибудь особенный корень, о котором она рассказывала. Она стирала с корня землю, Потом, чтобы дать мне попробовать его на вкус, вырезала кусочек из середины клубни ножом, который носила на поясе. Она показывала мне пряные травы, которыми можно приправлять мясо, и настаивала, чтобы я попробовал каждый из трех видов, потому что, хотя эти растения внешне были очень схожи, ароматы их резко различались. Чем-то она напоминала мне пейшенс, только без ее эксцентричности, а с другой стороны была похожа на молли. Но без той грубоватости, которую Молли вынуждена была приобрести, чтобы выжить. Как и Молли, Кетрилькин разговаривала со мной прямо и честно, как если бы мы были ровней. Я подумал, что Вэрити эта женщина может понравиться гораздо больше, чем он ожидает. И все-таки другая часть меня беспокоилась о том, что Верити подумает о своей невесте. Каждому, кто достаточно общался с ним, было известно, какие женщины ему нравятся. Девушки, которым он улыбался, обычно были маленькими, круглыми, темноволосыми, часто кудрявыми, с детским смехом и крошечными мягкими руками. Что он подумает об этой высокой, светлой женщине, которая одевается просто как служанка и утверждает, что очень любит ухаживать за своими садами? По мере течения нашей беседы, я выяснил, что принцесса говорит об особенностях соколиной охоты и выращивании лошадей так же свободно, как любой егерь. «А когда я спросил о ее увлечениях...» Последовал рассказ о маленькой кузнице И инструментах для обработки металла И Кетрикен приподняла волосы Чтобы показать серьги, которые сделала сама Тонко выкованные серебряные лепестки цветка Обхватывали крошечный драгоценный камень Как каплю росы Я говорил когда-то Молли Что Верити заслуживает знающей и деятельной жены Но теперь думал... Не станет ли она его обманывать? Он будет уважать ее, в этом я не сомневался. Однако, что есть уважение между королем и его королевой? Но я решил, что не стоит ломать над этим голову, а лучше сдержать мое слово Верити. Я спросил ее, много ли Регл рассказывал о ее будущем муже, и она внезапно затихла. Я чувствовал, что мой вопрос смутил ее Все же она ответила, что знает, что он будущий король И должен решать множество задач, стоящих перед ним и его государством Регал предупредил ее, что Верити гораздо старше ее Он простой, откровенный человек, который может не очень-то интересоваться ею Регал обещал всегда находиться при ней, помогая вжиться в новый для нее мир И делать все возможное, чтобы ей не было одиноко при дворе Так что она подготовлена Сколько вам лет? «Порыст?» спросил я. «Восемнадцать?» Кетрикина улыбнулась, увидев изумление на моем лице. «Из-за того, что я высокая, ваши люди обычно думают, что я гораздо старше», доверительно сказала она. «Что ж, тогда вы моложе, Верити. Но не так сильно, как это иногда бывает между мужем и женой. Ему будет 33 этой весной». «Я думала, он гораздо старше», удивилась она. Регал объяснял, что у них только отец общий. «Это правда, что Чивыл и Верити сыновья первой королевы Шарюда, но между ними не такая уж большая разница, а Верити, когда он не обременён государственными делами, не такой угрюмый и суровый, как вы могли бы подумать. Он любит посмеяться и ценит хорошую шутку». Она посмотрела на меня искоса, как бы проверяя, не пытаясь ли я изобразить Верити лучше, чем он того заслуживает. Это правда, принцесса Я видел, что он смеется, как ребенок На кукольных представлениях Во время праздника встречи весны И когда все собираются у яблочного пресса Чтобы делать вино из паданцев Он не остается в стороне Но самым большим удовольствием Для принца Верити всегда была Охота У него есть волкодав Леон Которого он любит больше, чем Некоторые мужчины своих сыновей Но Решила вмешаться Кетрикен Это ведь раньше он был таким Потому что Регал говорит о нем Как о человеке Выглядящем старше своих лет Согнувшимся под бременем заботы о народе Согнут Как дерево под снегом Которое выпрямляется с приходом весны Последнее о чем он попросил меня Перед отъездом принцессы Это хорошо говорить вам о нем Она быстро опустила глаза Как бы пытаясь скрыть от меня Что у нее внезапно отлегло от сердца Когда я слушаю вас, мне он представляется совсем другим. Она помолчала и потом плотно сжала губы, запрещая себе задать вопрос, который я все равно услышал. Я всегда видел в нем доброго человека. Настолько доброго, насколько может быть добрым человек, облеченный такой ответственностью. Он исполняет свой долг очень серьезно и не станет увиливать от нужд народа. Вот что послужило и причиной того, что он не смог приехать сюда, к вам. Он ведет бой с пиратами красных кораблей и не может делать это отсюда. Он поступается с личными интересами, чтобы выполнить долг принца. Не из-за душевного холода или отсутствия жизни в нем самом.